В яме ли тут, в овраге или в море. И судей своих не видал. Нет судей. А потащит неумолимый и... трах. Я даже высчитал. Только в одном Крыму за какие-нибудь три месяца человечьего мяса, расстрелянного без суда, без суда, восемь тысяч вагонов, девять тысяч вагонов, поездов триста, десять тысяч тонн свежего человечего мяса, молодого мяса.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 И, получая мандат, Всякая вожь дерзай смело и безоглядно. Вот оно, великое воскресенье. вши Нет! Какова кривая-то? Победная-то кривая. От обезьяны, от крови, от помойки, К высотам, к Богу-духу, К проникновению космоса Чудеснейшим смыслом и Богом-слова. И нисхождение... как с горы на салазках, ковши, кровью кормящийся и на все с дерзновением ползущий. И кому сие новое Евангелие это с комментариями преподнесли, карт-блянш выдали, и кто? Помните у Чехова? В свадьбе телеграфист Ять. Ять-то это самое, как рассуждает про электричество и про... Какие-то два рубля и жилетку. Вот теперь эти самые ятии получили свое Евангелие и хочут свою образованность показать. И от кого получили? От тех же ятий. И вот показывают образованность. Потому-то на эту подлюгу яти и поход. Про образ, конечно, я разумею. Стереть ее окаянную мешает исконную таблетку. Славянскую, всем вошам теперь раздолье, Всем мир целокупно предоставлен, дерзай. Никакой ответственности и ничего не страшно. На Волге десятки миллионов с голоду дохнут И трупы пожирают. Не страшно.